Глава шестая. 1476 год. 30 июня. Полоцк. Иоанн довольно улыбнулся и потянулся, выйдя из своего шатра. Накануне днем его армия подошла к Полоцку и уже успела разбить лагерь, обложив город со всех сторон. По правому берегу Двины шел всего один пехотный полк и рота гусар. По-левому все остальные силы, которые, пользуясь прекрасной погодой, сумели переправиться по броду на левый берег полоты, завершая окружение и устанавливая плотную блокаду. Причем все произошло так быстро, легко и слаженно, что Иоанн смог даже отдохнуть с вечера, а не бегать, как ошпаренный, среди войск, решая различные проблемы. К этому времени весь северо-восток Великого княжества Литовского уже подчинился ему. «Вязьма, Дорогобуш, Ельня, Смоленск, Торопец Свят, Витебск, Стрежев и многие малые города да весь и промеж них». Иными словами, армия Руси смогла уже полностью занять земли старого Смоленского, Торопецкого и Витебского княжеств. И теперь грызла Полоцкая, подойдя к его столице. «Куда дальше? Бог весть. Может, и на Самовильной идти, хотя я не был уверен пока». Задачу минимум отнять Смоленск он выполнил. Задачу максимум занять Полоцк только предстояло решить. А на большее он и не рассчитывал раньше. Сейчас же, взглянув на укрепление Полоцка, даже как-то растерялся. Собственно, весь город состоял из Детинца на Замковой горе и двух посадов. Большого, что стоял к югу от Детинца, на левом берегу полоты и заполотья ремесленной слободы на правом берегу реки. Детинец был обнесен земляным валом с широким и глубоким рвом перед ним. Поверх шла очень невысокая каменная кладка из крупного камня, уложенного без связующего раствора, то есть на валу. Так что камень здесь выступал лишь выступающим из земли фундаментом. А стена, что стояла на этих камнях, как и много где на Руси в те годы, все еще была деревянной, самого обычного вида, и состояла из срубов, заполненных дубовыми плашками. Ну и с гордицем и поверх, как без этого. Оба посада были защищены так же, как и детинец, только стены их были без валов и рвов. В общем, ничего особенного, по мнению Анны, укрепления из себя не представляли. Но в городе имелся крупный гарнизон, в который стеклись многие шляхтичи, приведя свои небольшие отряды, из-за чего волей-неволей войск Полоцк набилось прилично. И настрой их них был довольно решительный. Во всяком случае, именно это сообщила разведка со слов своих людей в городе. «Утро красит нежным светом стены Древнего Кремля», произнес король, довольно улыбаясь солнышку в это совершенно безоблачное утро. Вся предыдущая кампания выглядела легкой прогулкой. Ведь его армия сумела без боя занять все города по Смоленскому, Витебскому и торопецкому княжествам, да и по части Полоцкого. Где-то хватало переговоров, где-то требовалось провести устрашение и демонстративно продырявить несколько раз стенку, но не больше. Это был первый город, который без шуток собрался сопротивляться. Подвести батарею 20-фунтовых кулеврин на ломовой бой, то есть для выстрела в упор, было невозможно, потому что у защитников полоска обнаружилось изрядно гоковниц и тификов разных, и они из них обстреляли парламентеров, которые предложили им сдаться. Обстреляли, но не стремились убить. Просто полили в белый свет, обозначая тот прискорбный факт, что огнестрельного оружия у них в достатке, и они могут за себя постоять. Так что Иоанн расположил свои осадные орудия примерно в километре, прикрыв их легким земляным бруствером. Со стороны Полоцка постреливали, конечно, но без особого успеха. Куливрин или серпентин в городе не было а короткоствольная местная артиллерия вести контрбатарейную борьбу на такой дистанции было крайне затруднительно. Тупо ядра не долетали. Исходя из таблицы стрельбы, которую люди короля благоразумно составили заранее, Иоанн знал о том, как далеко бьют его кулеврины. Да, если работать с километра, надежда на разрушение деревянной стены не имелась, даже призрачной. Но он решил поступить иначе. За орудиями вырыли четыре добротные такие ямы в пояс глубиной. Над ними поставили небольшие решетки, огороженные глиняным бортиком. Вниз же, к дну ям, прокопали наклонные отверстия, приладив к ним по паре ручных мехов от горных походных кузнец. В ямы сыпали мелко порубленные бревна и ветки, но и дули, непрерывно дули, сменяя бойцов на этих мехах по мере их уставания. На решетках же покоились ядра. Обычные ядра, которые от жара постепенно нагревались, раскаляясь. Тем временем готовили орудия. Артиллеристы делали пыжи из скрученных канатов, которые перед употреблением должны были смочить в воде. И только после этого забивать канал ствола поверх обычного пыжа. В общем, та еще морока. Государь! Красные они уже! Доложился один из вестовых, подбежав к коню Иоанна, на котором тот восседал. Ну так и бейте, благожелательно кивнул король. И кулеврины ударили. Загнали влажный пыш поверх картуза с порохом и обычного пыжа. Закатили прогретое до красного коления ядра. Накатили кулеврины обратно на их позиции, сверились по углам возвышения с таблицами и. Па! Громко заорал командир батареи, да так и остался с открытым ртом и закрытыми ладонями ушами. Бах, бабах! Одновременно ударили четыре орудия, сливаясь грохотом в единый, словно бы затяжной выстрел. И тут же обслуга бросилась их готовить к новому залпу. Стволы банить с особым усердием, а потом и заряжать. Благо, что за раз в каждой яме лежало по пятерке ядер уже совершенно раскалившихся. И к ним подложили еще одно, свежее, чтобы компенсировать отстреленное. Выстрелы были с приличным рассеиванием. Хоть и с кулевриной с длинным стволом, а все-таки километр – это дистанция. Однако в стену два горячих подарка угодили. Остальные врезались в ее каменное основание без всякого вреда для укрепления. А вот те, что попали в деревянную стену, застряли там. И очень скоро от места попадания повалил дым, ибо стояла сухая солнечная погода уже не первый день. Где-то через минуту ударили еще залпом каленными ядрами, потом еще, еще и еще, пока первоначально раскаленные ядра не были отстреляны, что совокупно дало 11 очагов возгорания, точнее не столько возгорания, сколько задымления, потому что стены хоть и стояли сухими, но доступ воздуха внутрь был все-таки ограничен, что и останавливало огонь. Минут через 10 задымление на этом участке стены стало достаточно сильным, что вынудило личный состав и расчеты орудия отойти. Это и стало сигналом для начала атаки. Бойцы катили перед собой большие щиты, мантелеты, собранные из толстых дубовых досок и поставленные на довольно крупные колеса, чтобы легче катить. Их было всего десяток, но больше и не требовалось. За ними были укрыты арки-бузиры, тащившие за собой на волокушах связки фашин, то есть вязанки хвороста. Глубокий и довольно широкий ров требовалось как-то засыпать, потому что иначе к стене или воротам не пробиться. Это задымление на стене, конечно, согнало оттуда защитников, но нападающих все одно встретили огнем со смежных участков. Впрочем, обстрел у них получался несильный и крайне малопродуктивный. Тем более, что кулеврины не замолчали, продолжив обстрел крепости, только уже обычными ядрами и неатакуемого участка осмежных. Отчего народ там немало присмирел и старался лишний раз не высовываться, ведь кулеврины били в разнобои, и какая куда, не угадаешь. Прошло два часа с начала атаки. Аркебузиры с ментелетами сумели три раза сходить к корову и практически его засыпать напротив ворот. Защитники туда дважды сбрасывали факел, но вязанки были предварительно замочены в речке с вечера, так что факелы без всякого успеха просто потухли. Очаги возгорания в крепостной стене также стали меньше дымить, каленые ядра остыли, но тут подоспели новые ядра еще по пять на ствол. Это позволило аркибузирам продолжить свое наступление и вновь двинуться к крепости. Последний раз навалив фашину ров перед воротами, а они вернулись за миной Обычной такой миной, какие применяли по научению тогда еще сына великого князя при взятии Казани, а потом и сам Иоанн использовал для захвата Новгорода. Двуколка. На ней очень прочная крепко окованная дубовая бочка из толстых досок. Внутри порох. Сотравочное отверстие. Фитиль. Козырек, защищающий фитиль от заливания. Вот и все. Это такие внушительных размеров оболочечный фугас архаичного типа. Эту мину подкатили к воротам под прикрытием мантелетов. Защитники Полоцка, словно догадавшись, что намечается какая-то пакость, постарались усилить обстрел и даже уничтожили один такой передвижной щит удачным попаданием из тюфика, но остановить продвижение мины не смогли. Вот мантелеты придвинулись практически к валу. Аркебузеры взяли свои стволы на изготовку и приготовились стрелять по-любому, кто высунется со стены и попытается помешать. А четверка удальцов подхватила двуколку с миной и поволокла ее к воротам по наваленным фашинам. Тяжело и неудобно, но что поделать? Тем более, что по ним почти никто не стрелял. Перебрались на той берег, подпалили фитиль и толкнули мину к воротам. «А сами бегом обратно, прятаться за мантелеты, которые сразу же стали медленно отходить назад, чтобы взрывом их как можно меньше потрепало». «Сверху на мину вылили ведро воды, потом еще и еще!» Но козырек хорошо защищал короткий фитиль. Бабах! — ухнула мина. Ворота деревянной башни сдуло, словно их там и не было. Саму башню перекосило, убив или тяжело контузив всех внутри. Да и Комитет по встрече, что накапливался у ворот, оказался чрезвычайно озадачен этим взрывом. Пошли, коротко приказал Иоанн, и уже построившаяся атакующая колонна двинулась вперед. Пикинеры взяли бердыши, аркибузиры остались верны своему оружию. Но не все. Часть из них посадили на затинные пещали он они теперь попросту называли пещалями. Так удачно применив ручницы большого калибра в речном бою, Иоанн задумался над тем, как бы их еще можно использовать, и придумал заодно отлив их из бронзы для пущей прочности. В итоге получились такие ручные мартирки, хорошо известные с конца 15 века, по самое начало 19. Бронзовый ствол калибром в 1 фунт и длиной в 10 калибров помещался на ложе с вполне обычным прикладом, как у аркибузы. С таким же фитильным замком. На первый взгляд все обычно. А вот дальше начинались чудеса. Иоанн не требовал от бойцов стрелять из этой игрушки с рук, ибо не видел в том смысла. Именно поэтому его бойцы тащили легкие разборные кованые треноги. Вот на них-то эти пищали и ставили перед выстрелом, что открывало удивительные возможности. Прежде всего в плане силы заряда, который был радикально усилен по сравнению с ранними примененными на реке версиями. Пошедший в атаку пехотный пол тащил таких шесть штук. Плюс ящики с готовыми, расфасованными по картузам выстрелами. Картечными, разумеется. И обычными ядрами для взлома баррикад с монтелетами. С гранатами, пусть даже и примитивными, он пока еще не разобрался. Там ведь требовалось чугунное литье. А его у Иоанна как раз и не имелось. Быстрый рывок вперед. Со стен даже пострелять толком не успели, так как все бьющее далеко уже разрядилось, пытаясь остановить подвод мины. Но в воротах, под прикрытием антелетов, их уже ждали защитники. Успел подтянуться второй эшелон, накопленный благоразумно чуть поодаль. Аркебузеры вышли на дистанцию действительного огня и немедленно затеяли перестрелку, стараясь своим обстрелом подавить защитников, чтобы те даже высунуться толком не могли. Стреляли в разнобой. Пятерками, но почти постоянно, непрерывно сменяя тех, кто уже разрядил свою аркибузу, А тем временем за их спинами ставили пищали на три ноги и заряжали. «Раступись!» — проорал командир полка. И аркибузиры прыснули в стороны от ворот. «Бум! Бум! Бум!» Почти синхронно ударили пищали, приложив небольшими фунтовыми ядрами эти мантелеты, от которых только щепки полетели в разные стороны. Аркебузиры же сразу после этого залпа сошлись обратно и продолжили поддерживать нужную плотность огня. Спустя полминуты вновь расступились и вновь пищали пробили в шести местах мантелеты, а потом еще раз и еще. На пятый же залп половина из этих заграждений завалилась, не выдержав такого насилия над собой. И вперед пошли пикинеры с бердышами, прямо на деморализованных защитников. Рывок вперед. Прыжок в пролом и колющие удары под их щит защитникам. И пошло-поехало. Большие двуручные топоры в этом замесе без строя и порядка – страшная вещь. Пара минут, и у ворот все закончилось. Напор из пятисот лиц в атакующей колонии сделал свое дело. Особенно после такого деморализующего обстрела. После чего бойцы, опасаясь контратаки защитников, развернули оставшиеся городские мантелеты в сторону возможной контратаки. И перенесли ближе пещали, подтянув с предполья и свои собственные большие передвижные щиты. И очень, надо сказать, своевременно. Поняв, что ворота взяты, защитники немного потупили, накапливаясь и организовываясь, а потом пошли в большую общую мощную контратаку. Вот тут-то их аркебузиры при поддержке пищали и встретили предельно горячим приемом. Аркебузир перехватывал в левую руку свое оружие после выстрела и продувал полку. Правой же вытаскивал из поясного патронтажа очередной пенал-газырь и, закусив зубами пробку, открывал его. Подсыпал немного пороха из газыря на затравочную полку. Закрывал ее. Пара тряхивал его в затравочное отверстие парой несильных ударов. Сдувал излишек. С подшагом перехватывал аркебузу и просыпал основной заряд в ствол, закидывая пустой пино в подсумок. Прибивал порох тремя ударами приклада о землю, после чего тянул за края промасленной тряпочки и извлекал ее из крышки вместе со свинцовой пулей. Закидывал пулю с тряпочкой в ствол. Прибивал все это шомполом. Кидал крышку газыря в подсумок. Перехватывал с обратным подшагом ствол. Обдувал, разжигая фитиль. Крепил его. Проверял ход. Брал аркибузу на изготовку. Отворял полку. И стрелял. После чего его ждала вся процедура заново. На все про все натренированный стрелок Иван тратил около 30 секунд. Что под тем меркам невероятно быстро. Обычно возились сильно больше. минута по полторы-две. Тем более, что берендейку еще не изобрели. Примечание 110. Примечание 110. В оригинальной истории она появилась в конце XVI века в Саксонии. А Иоанн, используя ее в предыдущих кампаниях, от нее отказался в пользу более компактных и удобных газерей. Ведь с ними можно было быстро восполнять расстрелянные боезаприпас стрелков, просто передав из зарядной двуколки им снаряженные пеналы. Промасленная же тряпочка не только фиксировала пулю в крышке, но и выступала изолирующей влагу прокладкой, отчего в газырях порох не оцаревал. аркебузно пещальный огонь сделал свое дело. Защитники откатились от ворот в полном беспорядке. А Иоанн, не тратя времени зря, уже отправил туда второй пехотный полк, чтобы развить наступление. Все-таки бойцы первого устали, да и потери понесли. А тут свежие ребята – Защитники попытались запросить переговоры. Но Иоанн их проигнорировал, продолжив вводить в город полк за полком, перемалывая стремительно тающее сопротивление. Всякое сопротивление. Какие-то очаги обороны возникали теперь только внутри усадьб детинца. Но пищали легко открывали двери своими фунтовыми ядрами. А дальше... Дальше все было быстро и мрачно. Государь! Осторожно спросил на латыни представитель до XI при его ставке. Какой-то виконт имя Коева король никак не мог запомнить. Отчего ты не захотел говорить с их парламентерами? Они стреляли в моих парламентеров. Но они сдаются. Не слышу. Сир, они сдаются? Вновь попытался чуть громче произнести виконт. Иоанн обернулся к нему. Внимательно посмотрел на него в глаза и повторил. Не слышу. И слышать не желаю. У того, кто стреляет в парламентеров, нет чести и нет будущего, после чего отвернулся и вновь погрузился в свои мысли. Впрочем, ненадолго окружающие его аристократы попытались воззвать к его гуманизму и человеколюбию, дескать, не по-рыцарски убивать того, кто сдается, неблагородно это, и вообще так только злодеи поступают. Людовик одиннадцатый ведь так перебил всех арманьяков, пожав плечами, возразила Иоанн на очередной пассаж Виконта. Сир! Сир! Это чудовищная ошибка. Вам неверно донесли. Мой Руа не приказывал такого, воскликнул Виконт, раскрасневшийся лицом и нервно хватающий воздух от переполняющих его чувств. Мой Руа уже показательно покарал мерзавца, сотворившего это его именем. «Сир, я уверяю вас, я был при лектуре и все видел своими глазами. Прошу, не судите однобоко. Если вас заинтересовали те события, то я могу о них много рассказать». К тому же граф де Арманьяк его сам предавал, нарушая свои клятвы. «И его супруга, дама де Фуа, — повел Бровиан, — говорят, ей дали зелье, чтобы вызвать выкидыш, дабы дом Арманьяков присекся и бедняга не вынесла этого, умерев вслед за своим младенцем. Сир, это все мерзкие наветы врагов моего Руа. Сменил цвет лица Викон, теперь уже на и немало выпучив глаза. Мой Руа очень набожный человек, и никогда бы не решился на такое. Я клянусь своей жизнью и честью. Вот как? Павел бровью король, едва сдержав усмешку. Ну, хорошо, уговорили. Передайте в полки, чтобы прекратили бойню. «Давайте поговорим с выжившими». Штурм производился атакой сразу на детинец западного направления вдоль Двины, поэтому оба посада не пострадали. Основная резня пришлась на детинец, известный также как Верхний замок. Тот самый, где селилась всякая местная аристократия и наиболее богатые люди города. Вот им-то от штурма и досталось... Ремесленная же часть Полоцка не только выжила, но и отделалась всего лишь легким испугом. Эти люди и Анна были нужны, поэтому он и не стал сначала предпринимать штурм посадов, мог бы, но не стал, посчитав, что более рискованная стратегия в данном случае лучше. Да, у жителей Полоцка могли оказаться куливриной, и тогда они бы поставили его наступающие войска в два огня, нехило навешивая сланком. Да и с обычных стволов, работая с северной стены большого посада, можно было дело наделать. Но руководство обороны города посчитало иначе. Они вообще всерьез не рассматривали эту осаду. Дескать, подойдут, постреляют и, тяжело вздохнув, отойдут. Ведь долго подводить Кулеврина на ломовую дистанцию и он не мог. Где-то уже недалеко находился Казимир со своим войском. И зависать под Полоцком надолго королю было не с руки» а быстро взять этот город, да там никто о том и помыслить не мог. Слишком внушительными и удачно расположенными выглядели укрепления. Наш герой же был и новым мне.